Глава 9. Расслабление. Чтобы заснуть, человек инстинктивно расслабляется. Без расслабления нельзя достичь спокойного и восстанавливающего силы сна. Создателем научного метода расслабления является Эдмунд Якобсон. Его техника состоит в осознании напряжения мышц и их произвольном расслаблении. Другой метод разработанный немецким невропатологом Шульцем и считающийся более совершенным и глубоким, основан на преднамеренном самогипнозе. К достижению расслабления как к научной методике подошли только эти два автора, а также Кречмер, создатель фракционного аффективного гипноза, хотя обычно упоминаются только методы Шульца и Якобсона. Как правило, понятие расслабления связывают с практикой индийских йогов хотя возможно, что Якобсон и Шульц были вдохновлены обширной литературой о йоге. Было бы грубой ошибкой отождествлять расслабление с этой системой, поскольку расслабление – побочный результат любых дисциплин, позволяющих достичь самоконтроля и повышения уровня сознания. Каждый, кто освоил технику самоконтроля, неосознанно использует расслабление. Животные расслабляются гораздо легче, чем человек. Например, кошка способна расслабляться, в то же время оставаясь на стороже. Все живые существа, имеющие органический гомеостаз, также имеют врожденную способность к расслаблению, которая в действительности является средством гомеостаза. Таким образом, определим преднамеренное расслабление как произвольное и сознательное управление частью гомеостаза. Эта техника применяется при наличии напряжения, которое необходимо преодолеть, чтобы восстановить потерянное равновесие. Метод Якобсона основан на мышечном расслаблении. Якобсон справедливо утверждал, что невозможно физически испытывать напряжение в любой части тела, если эта часть полностью расслаблена. Он установил, что когда скелетные мышцы, контролируемые произвольно, в достаточной степени расслаблены, то мышцы внутренних органов также расслабляются. Кроме того, он указывает на различие между естественным и сознательным расслаблением, утверждая, что только с помощью последнего можно снять остаточное напряжение мышц, которое существует даже если человек находится в состоянии полного спокойствия. Будучи физиологом, Якобсон ограничился изучением расслабления как исключительно мышечного явления, исключая его психологический аспект. В свою очередь, невролог Шульц, обратил свое внимание на явление гипноза и разработал метод саморасслабления при помощи концентрации. Рассмотрим расслабление более полно и подчеркнем его важность как способа восстановления сил и поддержания органического, ментального и эмоционального гомеостаза. Расслабление – еще одно супросознательное психическое состояние, которое позволяет человеку достичь совершенной и полной самореализации. Помимо этого, мы постараемся подробно рассмотреть механизм, позволяющий человеку развить способность к расслаблению. Расслабление является активным, а не пассивным процессом, как это принято считать. Когда речь заходит о расслаблении, у человека сразу же возникает мысль о чем-то связанном с отдыхом и сном. Расслабленный человек представляется нам вялым и пассивным. Некоторые псевдо-методы расслабления направлены на достижение состояния полной пассивности, но истинное благородное расслабление должно быть прежде всего активным процессом. Эдуард Крапф в книге «Тревога, напряжение и расслабление» пишет, «Расслабление, которое играет такую важную роль для человеческого сна, является активным процессом». И далее. Другими словами, расслабление далеко от вялости на периферии и является активным процессом, происходящим из самого человека или из центра. Другими словами, расслабление также отличается от паралитической гипотомии мышц, наблюдаемой обычно у переутомленного человека, как сон отличается от сапорозного состояния или от токсической комы. Предлагаемый нами метод гипсосознания – направлен прежде всего на пробуждение человека, а не на сон. Из объяснений о сущности уровней сознания, которые были даны в предыдущих главах, становится ясно, как функционирует гипсосознание. Мы приняли термин «гипсосознание», потому что он наилучшим образом отражает суть этого метода — повышение уровня сознания. Важно понять, что это в действительности означает, и не путать с гипосознанием, являющимся обычно состоянием современных людей, некоторые последствия которого были частично определены ранее. Гипсосознание – это гораздо больше, чем расслабление, которое скорее является естественным следствием состояния равновесия. Гипсосознание – это достижение зрелого, взрослого, стабильного, сильного, невероятно твердого «я», способного противостоять влиянию толпы на человека и разрушительной гонке жизни. Обладать «я» не означает быть суперчеловеком, а означает стать человеком и обрести индивидуальность, что доступно очень немногим. Вот некоторые преимущества повышения уровня сознания. Первое. Самоконтроль. Второе. Способность к произвольному расслаблению. Третье. Постоянное и стабильное состояние спокойствия. Четвертое. Полное и продуктивное использование собственной творческой силы. Пятое. Улучшение здоровья и увеличение жизненной силы. Шестое. Повышение работоспособности и уменьшение утомляемости. Седьмое. Повышение способности к адаптации и увеличение интеллектуальной гибкости. Восьмое. Освобождение от тревожных мыслей. Девятое. Умение противостоять негативному влиянию окружающей среды. 10. Замедление процесса старения. 11. Самоопределение. 12. Намеренное использование разума для достижения успеха. 13. Преодоление различных комплексов. 14. Духовное, моральное и интеллектуальное совершенствование. 15. Познание и достижение счастья. Прослушав этот список, многие могут подумать что расслабление или гипсосознание является панацеей от всех проблем. скажем, что для успешного применения этой системы исключительную важность имеют индивидуальные мозговые схемы, другими словами нормы ранее записанные в нейронах мозга например, Решающее значение имеет невротическое сопротивление гипсосознанию, которое проявляется как сильное иррациональное и инстинктивное недоверие к этой системе. Это не значит, что одной лишь веры достаточно, чтобы делать чудеса, как говорил Иисус. Мы утверждаем, что в любом начинании важно иметь истинное и глубокое желание достичь успеха. Некоторые люди одержимы сильным инстинктом саморазрушения из-за комплекса вины. Им будет труднее применять метод гипсосознания, и нужно будет приложить больше усилий, чтобы сломать этот внутренний барьер. Некоторые личные качества способствуют успеху во владении методом, в то время как другие мешают ему. Черты, благоприятствующие успеху – динамизм, положительный ментальный настрой, реальный и глубокий интерес, открытое и лишенное предубеждений мышления – определенный культурный уровень, сильное желание овладеть этой техникой, самодисциплина, дух преодоления и воля к победе. Препятствиями для достижения успеха являются инертность, негативизм, невротическое сопротивление, апатия, умственная лень, недостаток интеллектуальной любознательности, предрассудки, нежелание совершенствоваться, неспособность к размышлению и анализу. У большинства людей имеется целый набор разных черт, но в большей степени, чем от характера, позиция человека зависит от личного настроя, который и определяет положительное или отрицательное отношение к повышению уровня сознания. В системе гипсосознания, рассматривающей человека в целом расслаблению, по крайней мере в традиционном смысле, отводится в второстепенное место а главное место принадлежит гораздо более глубокому механизму общего действия, то есть достижению высшего уровня сознания. Такое понимание расслабления выходит за рамки антропологической физиотерапии, как его определял Крапф. Тем не менее гипсосознание бесполезно, когда у человека нет глубокого желания достичь поставленной цели, поскольку невозможно вылечить больного, который не хочет выздороветь. Свобода воли, как глубокое желание человека, очень мощный фактор, влиянием которого нельзя пренебрегать. Повышение уровня сознания требует методичности и воли, поэтому система гипсосознания не может применяться для лечения психоза, хотя может использоваться для лечения психоневрозов. Гипсосознание – это техника, которая позволяет человеку изменить себя и дает результаты только при соответствующих и постоянных личных усилиях. Кроме того, желательно помощь эксперта, который поможет преодолеть трудности в понимании, а также приспособит данный метод конкретному человеку. Нельзя загонять людей в жесткие рамки, которые могут разрушить их глубинную структуру поведения. Желательно в определенной мере принимать во внимание индивидуальные особенности каждого. Другими словами, эксперт должен помочь найти необходимую мотивацию, чтобы полное понимание метода и правильное выполнение упражнений проникли в психику человека и признались им как необходимое средство для достижения желаемого. Это совсем не означает, что данная техника не может применяться самостоятельно, без помощи эксперта. В таком случае рекомендуется глубоко изучать теорию, пока не будет достигнуто полное понимание. Когда упражнения выполняются под руководством специалиста, они могут применяться в группе, но не более чем из 15 человек. Если же кто-то решит выполнять упражнения сам, то это нужно делать в одиночестве, чтобы ни родственники, ни друзья не отвлекали его. Доктор Якобсон советует применять расслабление при следующих расстройствах. Мышечный гипертонус, нервозность. Хроническое нейромышечное напряжение, неврастения состояние усталости и истощения, слабость, до- и послеоперационное состояние, токсический зоб, расстройство сна, кишечные колики, пептическая язва, хронический туберкулез легких, врожденные и приобретенные болезни сердца, повышенное артериальное давление, циклотимия, алкоголизм, некоторые виды головной и неврологической боли, энурез, дисминария. В свою очередь, доктор Шульц составил следующий список. Слишком сильное эмоциональное возбуждение, повышенная раздражительность и нервная возбудимость, нервные тики, заикания, спазмы и нарушения двигательной системы, расстройство сна, спазмы желудочно-кишечного тракта, колиты, повышенная секреция желудка, болезни сердца, гипертония, депрессия, зуд, токсикомания, головные и ревматические боли, энурез, Бронхиальная астма. Перед тем, как продолжить, хочу указать на основные различия между гипсосознанием и аутогенной тренировкой Шульца, хотя они и похожи. Вся техника расслабления должна основываться на повышении сознания человека. Постепенное расслабление Якобсона направлено именно на осознание различных групп мышц для достижения полного волевого контроля над ними. Саморасслабление Шульца, основанное на концентрации, базируется на том же принципе, состоящем в осознании определенных характеристик тела, таких как вес и тепло. Шульц определяет свою систему как технику самогипноза и признает, что был вдохновлен работами по гипнозу Оскара Вокта. Самовнушение играет важную роль в этом методе. В своей работе Шульц, в частности, говорит, мы используем опыт, теорию и практику аутогенного лечения. Хотя я и признаю эффективность аутогенной тренировки и точность исследований Шульца, необходимо отметить фундаментальные отличия между его утверждениями и нашей теорией уровней сознания, на которой основано гипсознание. Это различие состоит в самогипнозе. В соответствии с нашей системой ошибочно было бы считать аутогенную конмутацию процессом самогипноза, по крайней мере в том значении, которое обычно придается этому термину. Скорее, конмутацию следует определить как процесс разгипнотизирования, поскольку он ведет к повышению уровня сознания. Логично было бы спросить, больше или меньше пробужден человек в процессе конмутации, чем обычно? Основываясь на моем собственном опыте и на наблюдении поведения окружающих, я сделал вывод, что во время этого процесса уровень сознания человека повышается. Иначе и не может быть, поскольку осознание своего тела ведет человека к состоянию самосознания, которое мы должны определять как проявление «я», в котором возникает гипсосознание. Гипноз же, наоборот, временное исчезновение «я» с последующим падением уровня сознания. То, что Шульц называет эффективностью сугестивных состояний, не что иное, как волевое влияние «я» на воображение. Гипноз же… Это коэрцитивное, принудительное влияние «я» одного человека на воображение другого. Таким образом, самогипноз – это влияние своего «я» на собственное подсознание. Термины «сугестия» и «самогипноз» обычно неверно применяются в большинстве работ, поскольку ни в одной из них эти понятия не рассматриваются как состояние близкое или подобное сну, а наоборот если же один человек гипнотизирует другого, то в этом случае механизм сна оказывается задействован. Не следует забывать, что изучение гипноза находится лишь на начальной стадии и что многие образованные люди все еще рассматривают его как мошенничество. пока полностью не окажется раскрытой тайна сна механизм гипноза не будет понят до конца. Гипноз это пассивный процесс для гипнотизируемого Сугестия также пассивный процесс для внушаемого. И наоборот, самогипноз и самосугестие подразумевают активное влияние человека на себя самого. Далее мы дадим теоретическое обоснование тем достижениям гипсосознания, о которых мы уже упоминали. Не будучи специалистом в медицине, я не буду давать клинических указаний, но могу утверждать, что гипсосознание может приносить такие же или даже большие результаты при самолечении заболеваний, указанных ранее. Благодаря долгому наблюдению во время курсов по гипсосознанию, которые я вел, мне удалось зафиксировать большое количество случаев, когда ученики вылечивали сами себя от астмы на нервной почве, тахикардии, различных нарушений пищеварения, нервных тиков, гипертонии, аллергии, мигрени, депрессии, хронической усталости, бессонницы, мании самоубийства, растении на почве секса, навязчивых идей и других нарушений. Я также доказал, что многие неприспособленные к обществу люди, которые чувствовали себя несчастными и недовольными жизнью, научились ощущать радость жизни и хорошо приспособились к обществу. В качестве приложения к этой главе представлю некоторые научные и философские взгляды на йогу и назову ее «Отличие от гипсосознания». Многие спрашивают, основано ли гипсосознание на йоге и имеет ли вообще к ней какое-то отношение. Отвечу вкратце на эти вопросы, особенно в связи с тем, что большинство людей отождествляют йогу с расслаблением. Йога ⁇ это одна из многих философских систем Индии. Ее мистической целью является единение с Богом. Доктрины йоги были впервые изложены в афоризмах Патанжали за два века до нашей эры. Согласно системе йоги, На пути к блаженству есть восемь ступеней. Яма – самоконтроль, Нияма – религиозное размышление, Асана – соответствующие позы, Пранаяма – регулирование дыхания, Пратьяхара – управление физическими ощущениями, Дхарана – ментальная твердость, Дхиана – медитация и Самадхи – глубокое созерцание. Йога сформировалась на основе различных систем. Некоторые из них уделяют особое внимание физическому телу – хатха-йога, другие – разуму – раджа-йога, а третьи направляют эмоции и религиозные устремления человека к поклонению божественному. Настоящая йога – это мистическое эзотерическое учение, которое передается в Индии в тайных обществах. Вероятно, йога вместе с персидскими, халдейскими, китайскими, японскими, ассирийскими, греческими и другими эзотерическими традициями происходит из общего источника – египетской герметической философии. Многие позы йоги сильно напоминают позы, которые встречаются в древнеегипетских скульптурах и гравюрах. Мирча Элиаде в работе «Техника йоги» говорит – Возможно, ни одна восточная техника не требует такой трудной и длительной подготовки, как йога. При ее использовании на Западе естественная сущность йоги была утеряна, и она стала обрастать мистериями непонятного происхождения. Ее смысл и истинность терялись тем больше, чем больший успех она приобретала. Существенные элементы практики йоги не всегда можно изложить словами или на бумаге. Некоторые читатели, несмотря на предупреждение, упрямо продолжали делать упражнения без контроля, подвергаясь опасности серьезных несчастных случаев. Бесконтрольное занятие ритмическим дыханием часто являлось причиной серьезных травм легких. Далее автор пишет. Корень слова йога – объединять, сдавливать, подчинять. Этот термин обычно используется для обозначения аскетической техники или способа созерцания. Любое другое определение, кроме этого, применимо лишь к разновидностям йоги. Невозможно отрицать наличие мистического и аскетического аспекта йоги, теологическая сторона которой тесно связана с теорией реинкарнации. В действительности, йога стремится к освобождению человека от страдания, которое приносит нескончаемая череда последовательных перевоплощений. Конечная цель йоги состоит в том, чтобы перестать перевоплощаться и достичь вечной нирваны. Для осуществления этого йога проповедует освобождение от желаний, поскольку они вызывают перевоплощение, соблюдение моральных предписаний и растворение «я». Философия йоги очень точно описана в речах 5 и 6 Бхагавадгиты, священной книги индусов с диалогами между Кришной и Арджуной. В этой системе человек не испытывает ни ненависти, ни желаний. Он свободен от противоположностей. Он понимает, что органы чувств направляются от одного объекта к другому. Он видит все с точки зрения вечности, отказываясь от привязанностей. Он мысленно отвергает все действия. Он не радуется, получая то, что ему нравится, и не расстраивается из-за неприятного. Он способен противостоять силе желаний и страстей. Он свободен от надежд и амбиций, он ничего не жаждет. Он спокойно отказывается от всех желаний, рожденных воображением. Чтобы оценить истинную важность системы йоги, необходимо рассмотреть социальные и культурные различия между людьми Востока и Запада. Никто не сомневается в том, что йога благотворна и полезна для индусов, поскольку она дает им религиозные ориентиры и глубокое утешение в надежде на лучшее существование после смерти. Многие восточные народы рассматривают свою жизнь как подготовку и короткий миг перехода к смерти. Индус презирает материальное ради абстрактного. Его философия помогла вынести веками длившееся господство чужестранцев, жестокое порабощение, тиранию каст и власть махараджей. Таким образом, йога для индуса не только мистическая и религиозная система, но и необходимый спутник в его жизни. Анализируя практическую важность йоги для западного человека, мы должны также отметить значительные различия в психологии людей Востока и Запада. Восточные люди презирают жизнь и влюблены в смерть, то есть в потустороннее. Они презирают материальный мир и все, что с ним связано, в том числе научно-технический прогресс. Такая система жизни, в которой время не имеет никакого значения, позволяет им посвящать себя неспешной медитации и созерцанию высшего существа. Это приводит к тому, что они игнорируют борьбу за существование, которая так важна на Западе. Западный человек любит жизнь и боится смерти, поэтому старается получить от жизни все возможные материальные блага. Прогресс, экономика, техника, наука, время – все это имеет для него огромное значение. Он не заинтересован в том, чтобы убить свои желания. Наоборот, он стимулирует их, наслаждаясь материальным комфортом. По этой причине на Западе предпочтение отдается хатха-йоге, которая ограничивается контролем над физическим телом и не касается моральных или теологических аспектов. Однако, как признает Шульц, различные асаны на самом деле представляют собой средства самогипноза, чем и объясняется их стабилизирующее влияние на людей. Основные возражения, которые могут возникнуть в отношении хатха-йоги, Связано с тем фактом, что овладение этой техникой требует многолетней практики, и для людей определенного возраста большинство поз оказывается недоступным, если только человек не является профессиональным гимнастом. В Индии хатха-йоги обучают с ранних лет, поскольку только так можно достичь необходимой гибкости суставов и мышц. Огромное количество асан свидетельствует о том, что эта система рассчитана на всю жизнь и требует ежедневных многочасовых занятий. Говорят, что существует столько же поз, сколько видов живых существ во Вселенной. Тем не менее, признанными являются 84 основные позы, из которых практически используются лишь 32. Хатха-йога не ставит задачей высшую интеграцию личности человека путем понимания определенных явлений его природы. В целом йога направлена на физическую и эмоциональную сторону человека и не придает большого значения интеллектуальному аспекту, кроме ментальной концентрации. Гипсосознание и йога схожи лишь в том, что обучают дисциплине, позволяющей достичь самоконтроля. Во всех системах тренировки самоконтроля есть схожие моменты, основанные на способностях, присущих биологической и психологической структуре всех людей. Так, несмотря на различия техники, и йога, и гипсосознание рекомендуют умственную концентрацию. Гипсосознание – это система, предназначенная для западных людей. Она ведет человека не ко сну наяву, который препятствует зарабатыванию на жизнь, а напротив к высшему состоянию пробужденности. Состояние ментальной бдительности неотделимо от гипсосознания. Оно направлено на расширение сознания и его настройку, на восприятие в первую очередь качества, а не интенсивности и количества. Цель гипсосознания — повысить уровень сознания, пробудиться, стряхнуть литаргию затуманенного ума. Цель йоги — растворение «я». Цель гипсосознания – формирование «я». Йога утверждает, существовать – значит страдать. Каждое действие формирует новые кармические круги, причины и следствия. Это может показаться определенной формой эскапизма. Бегство от реальной жизни ради обретения прибежища в состоянии вечного сна, называемом нирваной. Гипсосознание – практическое и действенное учение. Оно направлено на разумную часть интеллекта человека в целях осознания им причины своих проблем и полного использования своего творческого разума. Поэтому для освоения этой техники человек должен иметь определенную интеллектуальную подготовку. Однако часто бывает достаточно обладать живым и любознательным умом, поскольку гипсосознание учит человека правильно мыслить, чтобы познать истину. Самым важным для человека является правильное функционирование его разума. «Нервное расстройство означает одновременно и умственное расстройство», говорит Якобсон. Производительность разума, функциональная способность нервной системы в огромной степени зависит от эмоционального равновесия человека. В то же время, чем правильнее человек сознательно использует свой ум, тем лучше функционирует его нервная система. Совершенное владение мыслительной способностью позволяет достичь эмоционального равновесия. Если бы человек мог использовать свой ум сознательно и целенаправленно, он не был бы подвержен нервным расстройствам. Упражнения по гипсосознанию являются в основном ментальными. Благодаря им человек учится контролировать свое воображение и использовать его для собственной пользы. Обобщим основные различия между йогой и гипсосознанием. Йога направлена на физическое тело и эмоции. Гипсосознание Направлена на разум. «йога» – целью является растворение «я». «гипсосознание» – целью является формирование сильного и зрелого «я». «йога» – мистическая и аскетическая техника. «гипсосознание» – психологическая техника, направленная на достижение личного совершенства. «йога» – восточная техника предназначена для восточных людей. «гипсосознание» – Техника, специально разработанная для западных людей.